Глава двадцать Вечер в лагере. Или мысли обреченного Лиура. Я с самого начала не разделял опасения этих молодых паникеров, что вздрагивали при любом постороннем шуме. Думаю, если защитники города Халод-Джерем все же решились бы напасть на наш временный лагерь, то явно провели бы такую операцию неожиданно и, думаю, максимально скрытно. И, наблюдая за нашим старым десятником, который не соизвоил удостоить своим вниманием эти величественные патрули, состоявшие исключительно из огромных мертвых рыцарей, я думал, что он наверняка был бы со мной солидарен в этом мнении. Но переубедить кого-либо я совсем не стремился. За последнее время моя точка зрения о происходящих событиях вокруг меня очень сильно изменилась. И большой вклад в мое новое мировоззрение привнес именно старый господин Ирчин. Глядя на него, я задумался над одним простым вопросом, о котором почему-то раньше старался даже не размышлять. «Зачем мне все это нужно?» — тихо проговорил я себе под нос. «Зачем мне помогать другим гоблинам? Да хоть и в малости, пусть даже просто советом, что лично мне это даст?» Или этому занощему Татале Мусо. Ведь это ему обещали внушительную награду за его содействие в устранении Старого Десятника а лично меня обещали просто не забыть. Вот на такую малость я позарился. Даже не верится, если честно. Думаю, всему вино это подавляющая своей дороговизной и редкостью обстановка во дворце этих мерзких аристократов СО. Ведь у них редкими породами дерева были украшены даже стены в коридорах. А как много дорогих доспехов выставлено в просторных залах на показ! На протяжении всего нашего пути к кабинету Зара Лемасо, где состоялся тот злосчастный разговор. И даже так, зачем мне нужна их награда? Что это поменяет в моей жизни? Да ничего кардинальным образом это не изменит. Мое происхождение не позволит мне занять хоть сколько-нибудь высокое положение. Даже полусотника мне никогда не стать. Не говоря уже о такой уважаемой должности, как интендант. «Ну, смогу я лишний раз поразвлечься на эти золотые монеты или купить еще один бесполезный портрет древнего полководца? И что? Что с этого лично мне? Принесет ли это радость?» «Очень сомневаюсь. Особенно после леденящего взгляда десятника Ирчина, оглядывающего нас с Таталемом Со, словно незначительные крошки на столе. Ах, наверное, даже не так. Он словно бы из-за живых нас уже не считал. Как будто давно записал наши имена в «Книгу мертвых». «Чего ты так нахмурился, Леор? Вывел меня из задумчивости неожиданно веселый Таталемсо. «Неужели планы на будущее строишь? Так это ты не спеши. Вот вернемся домой, пойдем в твой любимый ресторан и хорошенько все обдумаем». «А с чего ты взял, что господин Ирчин не прикончит нас в городе, когда его сдерживать наказание за наши смерти уже не будет?» «Вне миссии наша безопасность — это уже личное дело каждого аристократа». «Ведь твой особняк не охраняет гвардейцы семьи СО, а за свой дом, вне крепостных стен, которые стерегут двое неуклюжих бестолычей, я даже говорить не хочу!» — сказал я угрюмо. «Да чего ты придумал снова? Смотри на господина Ирчина. Он с каждым днем становится все более замкнутым. Его рассудок скоро не выдержит, и он окончательно превратится в дикого монстра!» — весело сказал молодой маг. «И что в этом ты увидел хорошего? Ведь мы находимся к нему ближе всех на марше!» Удивленно спросил я. «Я уверен, что такие изменения наш сотник сможет заранее распознать. Ведь опасность он может представлять со своим гигантским локом и запредельной силой не только нам двоим, но вообще всем, включая и старших офицеров. Ты видел, как он расправился с теми скелетами? Может быть, я и не понимаю чего-то, но во время обучения нигде не упоминалось, что воин Франга может победить полсотни не слишком уступающих ему по силе противников». И даже его должность десятника никак не отменяет этот неоспоримый факт. Думаю, это в принципе невозможно. И наверняка внезапная проверка, устроенная сотником-отцевом. Для этого старого десятника тоже произошла совсем не случайно. Видимо, старших офицеров тоже одолевают подозрения. Абсолютно уверенно в своих словах закончил Таталемсо. «Хм, и что ты думаешь, наш сотник спокойно прикончит своего лучшего младшего офицера?» Скептически заметил я. «А что, у господина Ирчина Злобного внезапно появилась родня из благородных? Или он так впечатлил своей красотой одной из молодых аристократок, и та решила скрепить с ним официально свою жизнь? Вижу по твоим глазам, что это совсем не так. И, следовательно, чем его жизнь ценнее жизни никчемного деревенщины с самого края провинции? Можешь не отвечать. Ничем. Только кровь в наших жилах важна». Только она позволит тебе развить свою родословную и переродиться в благородного хобгоблина. гоблина Все остальные — лишь жуки под нашими ногами». Весело и самоуверенно закончил молодой маг. И как у него это всегда получается? Он снова полностью переубедил меня. А главное, я не нахожу противоречий в его словах и моих собственных убеждениях. Но в этот раз все было по-другому. Стоило мне мельком взглянуть на спину старого десятника, который с упоением поедал неизвестно какую по счету миску наваристого супа, как я вспомнил свои же слова. А что это дает лично мне? И стройные доводы Таталема Сот прямо на моих глазах разрушились в небытие. Ну, бьет сотник нашего десятника. И что это изменит? Да может, этот старик вообще единственный, кто беспокоится о жизнях своих подчиненных в этом походе. И даже если это не так, что изменится лично для меня? Ну, наградят еще одним уровнем, может, даже двумя, лет эдак через десять. И что? Заклинание повысить до следующей ступени все равно не удастся. И даже если и так, то опять же, что это изменит для меня глобально? Ну, останешься ты жив. «Спокойно, — сказал я. — И что это изменит? Может, тебя полусотником назначат, а?» Таталемсон на мгновение растерялся. Он явно не ожидал такого поворота в нашем разговоре. Молодой маг неуверенно искал ответ на явно неучтенный заранее вопрос. «Ты что такое говоришь?» — раздраженно начал он. «Тебе что, жизнь перестала быть дорога? Разве не выжить в этом аду наша цель? Разве не обрести силу мы пытаемся?» «Прекрати нести этот бред!» Вспыльчиво оборвал я Тотале Мусо. О каком выживании ты говоришь? Наши жизни находятся полностью в руках офицеров! Сам наконец, пораскинь мозгами! Если бы о нас по-настоящему беспокоились, то чем наша подготовка и набор навыков отличались бы от того же набора полусотника, который в одиночку способен на очень многое? Нас же специально ограничивают и развивают однобоко. И поверь, сделано это осознанно и сознанием дела. А по поводу силы. Ты действительно веришь, что может наступить момент, когда ты займешь должность, позволяющую тебе пройти перерождение в Хоп-Гоблина официально? Вижу по твоим глазам, что это совсем не так. Так зачем ты пытаешься убедить меня в том, во что и сам абсолютно не веришь? Ах, да и неважно все это. Я, честно говоря, уже смирился, что старый десятник нас не простит, не в его это характере, ведь он из-за малость пальца отрубал трусам и глупцам. А такой поступок, который мы совершили, точно не из тех, о чем можно просто забыть. Так что и тебе советую смириться с неизбежностью. Не питая иллюзии, господин Ирчин по возвращению обязательно найдет способ совершить акт воздаяния. И даже если он решит сделать это позже, через месяц или два, тем самым только продлит нашу агонию. Но вернуться от занесенного меча над нашими головами уже никак не удастся. «Леор!» «Совсем умом тронулся, что ли?» Почти взбешенно начал тоталемсо. «Что за чудовище ты мне описываешь? Может, он еще и сотника отцевок, и всему прочему, обезглавит мимоходом? Это просто старый гоблин, поехавший рассудком, и ничего больше. Посмотри на него и повтори эти слова». «Неожиданно весело даже для самого себя», сказал я. Таталем Со мгновенно стушевался и не смог себя заставить взглянуть на это истинное воплощение ужаса среди расы гоблинов. Да и вообще, поведение молодого мага было чрезвычайно странное и нелогичное, и пары недель не прошло с того момента, когда у самого Таталема Со рассудок висел буквально на волоске от падения в пропасть безумия. А сейчас его оптимизм снова заставлял сомневаться, что он помнит произошедшие с ним события ведь именно он не так давно в мире с шорс вел себя как типичное умертве не можешь сказать злорадно сказал я а все продолжаешь строить долгоиграющие планы лучше бы весь свой появившийся энтузиазм направил на исправление неприязни со стороны столь враждебно настроенного к нам младшего офицера подумай что мы можем ему предложить что его заинтересует потому что у меня отдельных мыслей на этот счет нет абсолютно Мы молча погрузились в размышления. На самом деле, все, что у меня было из ценного, я уже отдал в прошлый раз. Оправдываться и выгораживать себя смысла не было никакого. Нападение однозначно было. В таких вопросах шутники долго не живут. И старый десятник справился без видимых усилий и каких-либо повреждений своего тела. Предлагать себя в роли информатора тоже не лучший вариант. Предателем, а тем более дважды переметнувшимся, доверия у здравомыслящего гоблина тоже не будет никакого. Единственная надежда на то, что светлая мысль посетит моего молодого коллегу. «А знаешь ли, Ур?» — после нескольких минут размышлений заговорщицкий произнес Таталемсо. «Кое-какая мысль все же у меня есть».